Вообще-то слушать радио запрещалось. Причина, насколько разобрался Майкл, сводилась к перенаселенности колонии. Именно благодаря радио колонию в самом начале ее существования разыскали приблудшие. Их появление строители не предусмотрели, ведь колонию строили не на века, а на короткий промежуток времени. Как следствие, в 17-м году, то есть 75 лет назад, Радиоприёмник уничтожили. Антенну разрубили на части и выбросили их на свалку. Майкл понимал, в то время подобное решение было вполне обоснованным. Военные знали, где находится колония. Запасы продуктов и горючего стремительно таяли, места не хватало. Но ведь сейчас всё иначе. Изнашиваются аккумуляторы, вот-вот погаснут прожекторы, грядёт гибель во тьме. Вскоре после разговора с Тео прошло максимум несколько дней. Майкл наткнулся на старый бахтинский журнал. Хотя с учётом ситуации наткнулся звучит не совсем верно. В тихий предрассветный час Майкл сидел в щитовой за пультом управления, следил за мониторами или стал книгу Детские имена, которую одолжила у учительницы. Он так истасковался по новым книгам, что к утру дошёл до буквы И. Вдруг то ли от тревоги, то ли от скуки, то ли от будоражащей воображения мысли, что сложить все иначе родители назвали бы его икободом, представить только икобод-штепсель. Майкл взглянул на полку над ЭЛТ-монитором, и бинго! Между матком припоя и дисками Элтона, Билли Холидэй поет блюз, альбом Rolling Stones под названием «Стики Фингерс», Лучший танцевальный хитрый и альбом группы Её мама, песни из которого напоминали Майклу отборную гругань, хотя в музыке он совершенно не разбирался, примостился блокнот с тонким чёрным корешком. На ту полку Майкл смотрел, наверное, тысячу раз, но блокнот прежде не видел. Надо же, непрочитанный, неизученный блокнот. А он-то думал, что перечитал и изучил всё. Майкл снял находку с полки, а когда открыл В глаза бросилось знакомое имя, написанное четким почерком инженера. Рекс Фишер. «Это же пра-пра... пра-пра? Дедушка!» Рекс Фишер – первый инженер по энергопотребляющему оборудованию. Первая колония – Республика Калифорния. «Что за черт? Как он пропустил такое?» Переворачивая сморщенные от влаги и времени страницы – Майкл за несколько секунд успел разложить информацию на части, проанализировать и сложив воедино, объяснить, что представляет собой тоненький блокнот. Страницу за страницей заполняли столбики цифр. В первом записанные на старый манер даты, во втором часы и минуты, в третьем, насколько разобрал Майкл, частота вещания, а в четвёртом, крайнем справа, краткие, не более двух-трёх слов комментарии. из которых вырисовывались целые истории. Автоматический аварийный радиомаяк, или «Пятеро выживших», или «Армия», или «Трое по пути из Прескота, штат Аризона». В комментариях мелькали и другие географические названия. Огден, штат Юта, Кервилл, штат Техас, Лакрусес, штат Нью-Мексика, Ашлинд, штат Орегон. Целые сотни записей обрывались кратким объявлением. Приказом семейного совета радиовещание прекращено. Когда Майкл прочёл последнюю запись, уже светало, и два он затушил фонарь и поднялся, зазвонил утренний колокол. Три звучных бам через равные промежутки времени, потом ещё три для тех, кто прослушал или не понял смысла предыдущих. Солнце встало, мы живы. Майкл пересёк узкую диспетчерскую, заставленную пластиковыми контейнерами с промасленными инструментами и высоченными стопками грязной посуды. Почему Элтон не ест в подсобке? Просто отвратительно. Подошёл к щиту с выключателем и погасил прожекторы. Как всегда, утренний колокол принёс Майклу удовлетворение хорошо сделанной работой. Колонисты благополучно пережили ночь и готовы встретить новый день. лучше него даже Алиша нош не справилась бы. Когда Майкл поднял голову и заметил журнал, перед глазами снова встала Алиша. Что греха таить, случалось с ним подобное, причём частенько. Перед мысленным взором возникала Алиша с ореолом сияющих на солнце волос. Именно такой Майкл увидел её однажды вечером, когда девушка закрывала оружейный склад и не обратила внимания, что он идёт навстречу ей по тропке. Красота Сколько раз Майкл вспоминал девушку золотисто-медными волосами, столько раз дух захватывало. А ведь такую язву, как Алиша Донадио, надо еще поискать. В колонии у нее достойных соперниц нет. Хотя, в общем-то, и сравнивать особо не с кем. Майкл вернулся к пульту и проделал обычные манипуляции. Поставил аккумуляторы на зарядку, включил вентиляторы и открыл клапаны. Судя по показаниям датчиков, за ночь аккумуляторы разрядились на 72%, но сейчас зелёные столбики, обозначающие количество энергии, замерцали и поползли вверх. Майкл повернулся к Элтону. Тот вроде бы дремал в кресле, но разве точно определишь, спал Элтон или бодрствовал? Его глаза, тонкие, вечно слезящиеся сеполосками желтоватого желе, проглядывали из-под век, которые никогда не смыкались полностью. Бледные руки возлежали на животе, а на ушах красовались неизменные наушники. Из них сутки напролёт лилась любимая музыка Beatles, Bo Is Beaver, Art Longrin с девичьим фолк-оркестром. Этот диск единственный более-менее нравился Майклу. "Элтон", позвал Майкл и не дождавшись ответа, чуть повысил голос. "Элтон! Старик Элтона было как минимум 50, вздрогнул и проснулся. Чума вампирия. Майкл, сколько времени? Раслабся уже утро, ночью мы оттрубили. Элтон откинулся на спинку кресла, пружины жалобно заскрипели, и опустил наушники на морщинистую шею. Тогда зачем разбудил? Как раз хорошая песня началась. Больше всего на свете Элтона обожал слушать музыку и выдумывать истории о сексуальных похождениях. Кажды nocti мы снились невероятные утехи с женщинами, которые давно умерли, и следовательно не могли назвать его лгуном. Все сны он в мельчайших подробностях пересказывал Майклу. Они молнавейны воспоминаниями о бурной юности. Только Майкл не сомневался: вся это брехня. Элтон Дженос из щитовой не высовывает. Полная перхотьи голова, клокастая бородка, серо-зелёные зубы, облипленные остатками позавчерашнего завтрака. Ну, кому он нужен, такой красавец? Хочешь, сон расскажу. Старик многозначительно вскинул брови. Сон про Синабаал. Тебе точно понравится. Элтон, давай чуть позже. Я якой что нашёл. Блокнот. Ты разбудил меня, потому что нашёл блокнот. Майкл пододвинул кресло и положил журнал старику на колени. Элтон провёл пальцем по обложке, устремил невидящий взгляд куда-то вверх. поднёс блокнот к носу и принюхался. Судя по всему, это Вахтиный журнал твоего прапрадеда. Он целую вечность тут болтается. Элтон вернул журнал Майклу. Сам я его не читал. Ну как, есть в нём что интересное? Элтон, откуда он взялся? Понятия не имею. Порой вещи появляются как из-под земли, именно когда они больше всего нужны. Майкл догадался, почему не замечал блокнот раньше. Его на той полке не было. Ты поставил его над монитором. Стоп, Майкл, радио запрещено, сам прекрасно знаешь. Ты разговаривал с Тео. С каким ещё Тео? Майкла душил гнев, почему нельзя прямо ответить на поставленный вопрос? Элтон, старик не дал ему договорить, предостерегающе подняв руку. Эй, только не надо выпрыгивать из штанов. Ладно, я с Тео не разговаривал, а вот ты наверняка Я вообще ни с кем, кроме тебя, не разговаривал. Элтон сделал паузу. Знаешь, Майкл, ты похож на отца больше, чем думаешь. Врать твой отец тоже не умел. Почему-то Майкл не удивился. В изнеможении рухнув в кресло, он почувствовал какое-то облегчение. Что, быстро аккумуляторы разрушаются? Спросил Элтон. Угу. Майкл кивнул и почему-то уставился на своей ладони. Быстрее всего пятый. Со вторым и четвёртым дела чуть лучше, а первые и третьи заряжаются неравномерно. Сегодня к утру суммарная ёмкость аккумуляторов была заполнена лишь на 28%, а к первому вечернему колоколу не наберётся и 55. Получается, месяца через 6 нам грозит частичное затемнение, а через 30 полное. Твой отец думал примерно так же, кивнул Лэлтан. Папа знал, Майкл. Твой папа на аккумуляторах собаку съел. Он давно это предвидел. Да, всё правильно. Страшный секрет знал и отец, и, скорее всего, мать. К сердцу уже в который раз потянулись ледяные щупальца страха. Не хочет он об этом думать, не желает. Ну, что молчишь? Чтобы успокоиться, Майкл вздохнул поглубже. Ну вот, придётся хранить ещё одну тайну. он справится и как обычно затолкает правду на самое дно сознания объясни как собрать приёмник потребовал майкл